Глава 14. «Петя!» — обрадовалась мама. «Наконец-то!» За маминой спиной виднелся отец в заляпанной красками футболке, дедушка с вязальными спицами в руках и тетушка. В общем, усталого путешественника и его друзей почему-то вышла встречать вся семья. И только тетушка излучала радостное нетерпение. Мама выглядела так, будто это она провела несколько дней в заточении. Папа отрешенно поблескивал очками, дедушка считал петли и вязал что-то яркое и пушистое. Слегка смущенный торжественным приемом, Петя решил для начала вежливо поздороваться, а потом разбираться, что происходит. Всем привет, бодро сказал он, протискиваясь в прихожую вместе с волком и царевной. Мам, пап, познакомьтесь, это. Мальчик понятия не имел, как зовут царевну, и замялся. Варвара, выручила его девочка. Ой, какой у вас шарфик хорошенький! Вальщенный дедушка зарделся, а тетя Капа немедленно перехватила инициативу. Какое чудесное имя! Варечка, милая! Меня зовут тетя Капа. Очень приятно. Ах, как чудесно, что Петенька решился познакомить нас со своей подругой. Деточка. Да ты вылетаешь, Анна Павлова, в умирающем лебеде. Только живее. И в кроссовках. Ах, этот взгляд. Это легкая отстраненность. Прямо как у Соломии Андронниковой, когда-то узнала, что ее портрет писал не только Сомов, но и весь мир искусства. Иосиф Бродский, конечно, тут же сочинил бы сонет про ваши джинсы. Он обожал бы ним. Бедняжка говорил, что он напоминает ему цвет неба над дневой в час сумерек. На этом акустическом фоне мама наклонилась вперед, с трудом дотягиваясь до Петяного уха, и прокричала. «Обедать будете?» Петя всем видом продемонстрировал неподдельный энтузиазм. Открывать сирот при этом извергающимся вулкане восторга, Сирич, тетя Капи, ему показалось небезопасным. Еще на него переключиться. А та продолжала извергаться. ту Источать восторг. Она потащила слегка упирающуюся царевну в комнату, по пути продолжая тараториться. Смотри, деточка, это же композиция в зеленых тонах, навеянная шелистым листьев в летнем саду. Чувствуешь? Здесь и намек на Кузьму Петрова-Водкина с его сферической перспективой, и отсылка к раннему Малевичу, пока тот еще пытался что-то понять. А этот мазок, этот нерв, прямо как у Павла Филонова, когда он писал «Формулу весны» и одновременно спорил с Маяковским о роли метафоры в космизме. Папа Витя покраснел и попытался пролепетать, что он просто пробовал новую краску, но тетушка его не слушала. А вот это, это шедевр, без названия, гениально, как у Кандинского, глубочайший символизм. Эти вихри — это буря страстей. Виктор написал это под впечатлением от скандала между Ахматовой и Гумилёвым из-за разбитой вазы. Хотя она понизила голос до таинственного шепота: Я лично считаю, что вазу разбил Мандельштам, когда прятался в буфете от кредиторов. Искусство, деточка, оно всегда рождается в муках, в муках и в беспорядке. Благодарю вас за радушный прием в ваших чертогах. Не осталось в долгу, царевна? Как все красиво. А сколько светильников без огня. И этот волшебный ящик. Там внутри люди. Ах, Николай Семенович, Этот авангардный выбор цвета. Этот вызов мещанскому вкусу. Алиловый, Цвет траура по утраченной империи. Или, быть может, ирония над манифестами футуристов? Дыр щел? в чистом виде, но воплощенный не в звуке, а в шерсти. Гениально. Самоедная печь. Она поглощает яства и, должно быть, обрабатывает их для вашего удобства? Или это алхимический аппарат? Вот дают, — восхитился Петя. Царевна и колепа Львовна болтали в два голоса, не слушая друг друга. Мама только махнула рукой и удалилась на кухню. Петя пошел за ней. Она всегда такая? А что с папой и с дедушкой? Они сошли с ума. Прими мои соболезнования. Петя собрался было улыбнуться маминой шутке, но вдруг понял, что она совсем не шутит. Петя, я больше не могу. Мама опустилась на кухонный стул с таким видом, будто только что вернулась с поля битвы, а не из комнаты. С тех пор, как появилась эта, эта Львовна, Вовна, в доме творится что-то невообразимое. Она беспомощно махнула рукой в сторону гостиной, откуда доносился восторженный голос тетушки. «Э, Виктор, этот мазок, он просто кричит о протесте против обыденности. Так и вижу в нем дух модельяни. Папа твой, мама понизила голос до шепота. Он у нас теперь этот, как его, подающий надежды гений пост-импрессионизма. Весь балкон заставлен мольбертами. Вчера наш единственный противень приспособил под палитру. Говорит, форма вдохновляет. — Николай Семёнович, эта петля, она гениальная в своей асимметрии. Прямо как у Пикасса. В голубой период, только в оранжевом. В кухню тихонько просочился волк. Он был в глубокой задумчивости. — А дедушка, — продолжила мама, с тоской глядя на потолок, — совсем с ума сошел. Сидит, клубки путает. Уже все мои спицы прибрал. Говорит, ищет вдохновение в структуре пряжи. Комод завален носками. Оранжевыми, ярко-розовыми, полосатыми. Говорит, это эксперименты с цветом. Над нами же соседи живут. Они думают, у нас тут секта какая-то. Мама вздрогнула и закрыла лицо руками. Она меня учит картошку чистить, Петя. «Говорит, у меня недостаточно драматизма в технике. Весь пол в кожуе А вчера рвалась показывать мне, как выбивать ковры с надрывом, как читала Цветаева. Пыли было. Петя, пыли было!» До сих пор из дивана идет. А она говорит, «Пыль — это поэзия быта, Варвара Николаевна. Вы ее вдыхаете и становитесь частью вечности». Мама обреченно вздохнула. Петя поежился. А волк принюхался. Она не замолкает ни на секунду. Про серебряный век, про богему, про то, как Блок однажды ел ее вишневый пирог и хвалил. Папа твой только стеклянно улыбается и кивает. Дедуля считает петли и бормочет что-то о ритме вселенной. Только я тут осталась нормальная, кажется. Но не уверена, что это надолго. Скоро я или сбегу из дома, или... Я не знаю, что сделаю. «Так, надо что-то придумать», — решил Петя. «Волк! Волк! Волк тоже вел себя странно. Он принюхивался старательно и даже ожесточенно. Мне кажется, я ее где-то видел». «Кого?» — в один голос удивились Петя и мама. «Эту вашу тетушку». «Здесь, наверное, и видел. У нас. Вы уже встречались». «Запах», — продолжил Волк. «Запах какой-то знакомый». «Очень! Но я не могу вспомнить, где же я это чуял!» Петя задумчиво прищурился. Мама снова вздохнула. И в этот момент раздался надрывный, полный драматичного ужаса, вопль царевны. «Батюшка!»